Шеноры, Близ Праги, 14 февраля 25-го года. Дорогой Борис, 1 февраля, воскресенье, в полдень, в снежный вихрь, родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев во мне и 10 дней на свете, Но желание Серёжи, не требование, было назвать его Георгием, я уступила. И так мальчик Георгий, а не Борис. Борис так и остался во мне, при мне, в нигде, как все мои мечты и страсти. Дорогая Марина, я тебе начинал сегодня пять писем. Сын болен гриппом. Женя при нём, ещё брата, невестка. Входили, выходили поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга, письма летели к чёрту одно за другим. Ты как-то спросила меня, почему я ничего не пишу о мальчике? Потому что всеобщая любовь делает его эгоистом и было в никому и умаляет его трогательность и подлинность в моих глазах иногда видевших его иначе мальчиков надо баловать и может быть на войну придётся сын настолько похож на мою детскую карточку что когда её случайно нашли при разборке папиного архива то выдали за снимок с него